Глава 18. Джимми Охирн всё ещё всхлипывал, когда полицейские развязали его и отправили на допрос. Инспектор Харис вышел во двор с его мурой и гвидо. "Хорошо, Трик", сказал он. "Теперь расскажите мне, что произошло". "Доктор Кентаир, сестра Мистер Ломбарди и я пошли в ночной клуб, где работает мистер Ломбарди, чтобы встретиться с ним. на твете Ёмамура. Он был очень встревожен. Охирный, другой парень по имени Ларкин, наняли его для некоторой работы за городом в тот самый уикенд, когда был убит его брат. Он считает, что это не совпадение. Охирн, что ты говорил о пакете с наркотиками? мрачно сказал инспектор Харрис, к виду принялся деловито закуривать. Конечно, ответил Ёмамура. Почему бы не иметь кое-что против свидетеля? И где этот пакет? Возможно, вы сами мне скажете, мистер Ломбарди, в чём заключалась эта работа? Без всякого тепла спросил Харис. Ну, они хотели, чтобы я поехал в Тихуану и взял для них немного марихуаны, сказал Гвидо. Ямамура за ту короткое время, что они оказались наедине, подготовил его. Я признаю, что поехал Неосуществлённые намерения ведь не преступление? Но я передумал и не стал получать наркотик. Теперь он говорил нагло. Ведь это не закон. К тому же я подумал, что это поручение не имеет смысла. Здесь в любом месте можно получить то же самое. Хм. Есть свидетели? Гвиду пожал плечами. Нет, откуда им взять? Наверное, вы можете подтвердить, что я был в Тихуане и там поел. — Мне казалось, у вас должны быть более важные дела, чем спрашивать подробности того, о чем говорят ничем не подтвержденные слова гангстера, — сказал Ямамура. Харрис сердито посмотрел на него. — Вы были моим другом, — Трик, — сказал он. — Не надо добавлять оскорбления к моей обиде. — У меня нет выбора, — очень тихо ответил Ямамура. — Накануне вечером, — сказал Гвидо, — Пришёл Ларкин и схватился с профессором Кентаером, который разговаривал со мной. Крутая была ссора. Ларкин ушёл, Кентаер тоже, когда я попросил его. Признаюсь, потом я соврал офицеру, сказав, что не знаю никого из них, но я тогда был очень испуган. Продолжайте, сказал Харис. Этим вечером у нас было совещание друзей и родственников, сказал Ямамура. Мы решили всё сообщить полиции. Хм, это был мой совет. Но когда мы уходили, нас остановил Охирн с пистолетом в руке. Он собирался похитить мистера Лембарда, но мы его долели. Да, мы привезли его сюда вместо того, чтобы передать властям в Сан-Франциско, как следовало бы. Почему? Во-первых, поблизости мог быть Ларкин. И чем помогло бы, если бы он увидел много полицейских в форме и понял, что случилось с его другом? Во-вторых, мы опасались за свою жизнь по ту сторону залива и хотели побыстрее убраться оттуда. Харис мрачно посмотрел на него. Я вас знаю и не верю этому. "Жюри подтвердит", сказал я Мамору. "Позвольте мне продолжить". Доктор Кентай Ратвёс мис ломбарде домой. Она во всём этом совершенно не при чём. Когда он наконец приехал сюда, мы так устали, что поняли, нам не выдержать все вопросы, пока не поспим. Да-да, инспектор, конечно, всё это было глупо и не совсем законно, но подумайте, насколько мы были измотаны. Слишком устали, чтобы рассуждать логично. Мы привязали Охирну к столу, а почему с повязкой на глаза, ради бога? Просто показалось хорошей мыслью. А когда проснулись, увидели, что Охирн болтает словно в белой горячке. Естественно, мы не могли упустить такой шанс, он мог больше не повториться. Мы задали ему несколько вопросов, и поговори. И неожиданно доктору Кентайру стало ясно. Остальное вы знаете. "А не знаю я, в чём вас обвинять", сказал Харис. Помимо всего прочего, самые хладнокровные ложь Какое мне приходилось слышать? Разве это не дело окружного прокурора? невозмутимо спросил Ямамура. Да. И, конечно, ничего не будет сделано. Ваши герои из комиксов. Разве можно нарушать пятую поправку? Харис покачал головой. Если бы не эта ваша трусость, Миста он могла бы жить. Когда её убили? спросил Ямамура. Доктор говорит около полуночи или в час ночи. Никто не мог знать, сказал Ямамура. Допустим, мы сразу передали бы Охирно. Он не знал, кто должен умерить следующим. Даже не знал, чем заняты другие соучастники. Он просто болва. Наверно. Ямамура видел, что в Харисе больше нет гнева. Мы продолжаем его допрашивать, но ничего не получаю. Может быть, полиция Сан-Франциско возьмёт остальных в том доме. Инспектор поколебался. Официально я могу только осудить ваши действия, включая укрытие фактов. Как вы знаете, мне теперь ясно, каковы эти факты. Мне придётся всё это доложить и дьявольщине. Нет никаких материальных улик. И окружному прокурору придётся учитывать общественные мнения. И к чему тратить средства на мелкие обвинения, которые никогда не дойдут до суда? На этот раз вы улезнёте. И строго не официально. Я не имею права это говорить, но я не слишком на вас сержусь. Ямамура даже не улыбнулся. Я бы хотел, чтобы боб видел это в таком же свете, ответил он. Кстати, а что с ним? Нервный срыв Они бывают у него время от времени. «Просто так?» — спросил Гвидо. «Нет», — ответил Ямамура. «Выглядит как неожиданный распад личности, но на самом деле это не так. Он слишком много работал в этом академическом году. Это почти привело его на край, и ему необходим был отдых, а вместо этого такое напряжение. И к тому же он чувствует себя виноватым. Для этого есть причины». Но они в его прошлом и нас не касаются. Может обратиться к психиатрам? спросил Харис. У него нет таких денег. Кроме того, у нас у всех есть такое проклятие. У одних приступы головокружения, другие похондрики. Кентавр раз в несколько лет проводит 3-4 дня в воду. Но как он понял, что Мис Таун он разгадал головоломку, конечно, Он знал, кто нанял убийцу, почему, и поэтому он знает, кто станет следующей жертвой. Харрис так крепко сжал его руку, что Ямамура поморщился. «Знал?» «Да», — сказал Ямамура. «Но подождите, он не сказал мне». «Но ведь сейчас он здесь и...» «Идемте!» Ямамура схватил Харриса за плечо и повернул его. Нет, сказал он, это неправильно. Оставьте его в покое. Убить, тоже оставить в покое? спросил Харис. Емамура потёр подбородок. Было заметно, что он передвигается с трудом. Хорошо, согласился он. Я сам поговорю с ним. Кинтер думал, что перенёс всё хорошо. Он очень связно поговорил с Моффутом. Полицейский полным бо́ле голосом рассказал, что кровь прошла сквозь матрац и свернулась на полу под кроватью. Гвидо покачнулся. Лицо Кентеро оставалось словно вырезанным из кости. "Драгоценности в квартире забрали?" спросил он. "О да, по всем признакам работали профессионалы", сказал моффет. Не видели ли вы две большие картонные коробки с листами бумаги? Если бы они были здесь, должны были открыто лежать в гостиной. Нет ничего подобного? Наверное, грабители забрали их, надеялись, что там могут быть спрятаны деньги, сказал Моффот. Значит, вы думаете, что они забрали ювелирные изделия? Её просто убили или связали сначала, спросил Кентайр. Да, связали, закрыли повязкой глаза, затолкали в рот полотенце, сказал Моффат. Грабители схватили её, когда она спала, и позаботились, чтобы она их не узнала, сказал Кинтайр. Это бывает, но зачем они потом её убили? спросил Моффат. Потому что коробки с письмами лежали на кофейном столике открытыми, объяснил Кинтайр. Как это? Это доказывает, что она читала корреспонденцию Брюса Ломбарди. В этом случае грабителям пришлось от неё избавиться. "Откуда вы всё это знаете?" спросил Моффат. Но тут Кентер почувствовал, что теряет над собой контроль, поэтому он повернулся и вместе с Гвидо пошёл к своей машине.